Теперь оказался еще один курган. Мальчики взобрались на него и спустились с другой стороны. Я обежал холм кругом, но дети исчезли. Где вы, мальчики? кричал я. Внезапно я осознал, что потерял из виду реку и даже с высоты кургана не могу определить, где она. Солнце заволокло серыми тучами, сориентироваться не удавалось. Я как идиот. «Дал себя отвлечь. Надо срочно найти мальчиков». Я еще раз обижал курган и приметил углубление. На ощупь обнаружил в нем дверь, постучал. Дверь распахнулась. Я вошел. Передо мной был длинный коридор с еще одной дверью в самом конце. Я еще раз постучал, и меня впустили. Теперь я очутился в просторном, освещенном масляными лампами зале с высоченными сводами. Снаружи курган не казался мне таким огромным. В глубине зала стояла кровать с балдахином, пузатый карлик, играл в какую-то игру среди ковров и подушек. Рядом нес караул тощий великан с черной треугольной повязкой на глазу, сморщенная старуха в платке, Что-то мешало в большом украшенном орнаментом котле, подвешенном в углу к потолку. Дети словно испарились. «Здравствуйте», — вежливо сказал я, — «вы не видели случайно двух мальчиков?» Потом уточнил Близнецов. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а воскликнул Карлик. «Посетитель? Ты умеешь играть в нарды?» Я подошел к кровати и увидел, что он разыгрывает партию в трик-трак, правая рука против левой. Каждая по очереди бросала кости и двигала красные и белые фишки. «Я вообще-то ищу свою сестру», — признался я. «Очень красивую девушку с темными волосами. Она плывет в лодке». Карлик, не прекращая игры, взглянул на Кривого, потом обратился ко мне. Ее везут сюда. Мы с братом женимся на ней. Надеюсь, она так же красива, как об этом говорят. Он сладострастно осклабился и быстро сунул руку в штаны. «Если ты ее брат, нам ты будешь Шурин. Садись и выпей чаю». Я, скрестив ноги, присел на подушку напротив доски с нардами. Старуха принесла мне чашку вкусного горячего чая, И не рзаться, а настоящего, которое я с удовольствием выпил. — По мне бы лучше, если вы не женитесь на ней, — сказал я наконец. Карлик продолжал играть. — Не хочешь нашей свадьбы? Сыграй со мной. Никто не соглашается сыграть со мной. — Почему же? — Из-за моих условий. — Каких условий? — любезно поинтересовался я. «Объясните, я ведь их не знаю. Если я выиграю, я тебя убью. И если проиграю, убью». «Ладно, без разницы. Играем». Я наблюдал, что делает карлик. На трик-трак это не было похоже. В начале партии фишки располагались на краю доски, вместо того, чтобы класть их столбиками по две, три и пять. Съесть фишку противника нельзя. Передвинуть на место, которое та занимает, тоже нельзя. — Это не по правилам трик-трака, возразил я. — Слушай-ка, парень, ты уже не в Мюнхене? — Я не из Мюнхена. — Ну, из Берлина. Мы играем в нарды. Я опять стал присматриваться. Основной принцип понять вроде несложно, но наверняка имелся какой-то подвох. «Хорошо, давай сыграем». Действительно, все оказалось сложнее, чем на первый взгляд. Но я скоро разобрался и выиграл партию. Карлик вскочил, вынул длинный нож и сказал «Сейчас я тебя убью». «Успокойтесь. Если бы я проиграл, вы бы могли меня убить. Но я выиграл. Зачем же вам меня убивать?» Он поразмыслил и снова сел. — Ты прав. Сыграем еще. Карлик победил. — Что скажешь? Я тебя точно убью. Я промолчу. Я проиграл. Убейте меня. Но не кажется ли вам, что надо разыграть третью партию, чтобы мы были квиты? — Ты прав. На этот раз я опять выиграл. «Теперь вы должны отдать мне мою сестру!» Карлик вспрыгнул, повернулся спиной, наклонился и пукнул мне в лицо. «Фу, какая мерзость!» — возмутился я. Карлик скакал на месте, пукал при каждом прыжке и напевал. «Я Бог и делаю, что хочу! Я Бог и делаю, что хочу! Теперь, — прибавил он, — я тебя убью!» Поистине, вас ничего не спасет, вы дурно воспитаны. Я встал с подушек, отвернулся и вышел. Вдали появилось огромное облако пыли. Я взобрался на курган, чтобы лучше видеть. Это были всадники. Они приблизились, разделились на две группы и построились рядами друг против друга у входа в курган, образовав длинную аллею. Я мог прекрасно рассмотреть близстоящих. Странно, но лошадей словно водрузили на колеса. Приглядевшись, я понял, что спереди и сзади туловища животных были насажены на мощные брусья, упиравшиеся в подставку на колесах, а ноги свободно болтались в воздухе. Всадников тоже пронзали колья. острые концы которых торчали из головы или рта. Грубо сработано, честно говоря. Каждую повозку толкали голые рабы. Завершив расстановку, они все уселись в стороне. Я внимательно смотрел на всадников и вдруг опознал в них украинцев Меррица. Они тоже добрались сюда и разделили уготованную им участь? «А может, впечатление мое было ложным?» Ко мне присоединился кривой великан. «Не годится при любом раскладе убивать тех, кто играет с вами», — упрекнул его я. «Ты прав. Поэтому у нас и гости бывают нечасто. Я запрещу своему брату так поступать». Опять подул легкий ветерок и развеял пыль, поднятую повозками. «Что это?» поинтересовался я, указывая на всадников. «Почетный караул для нашей свадьбы! Да, но я выиграл две партии из трех. Вы должны отдать мне сестру!» Великан печально уставился на меня единственным глазом. «Ты никогда не получишь сестру!» У меня от нарастающего ужаса перехватило дыхание. «Почему?» — воскликнул я. «Потому что так не годится», — ответил он. Вдалеке показались фигуры, под ногами у них взметались клубы пыли, которые быстро уносил ветер. Моя сестра, по-прежнему обнаженная, шла в окружении музыкантов и двух отвратительных существ. «А нормально ли, что она идет вот так, голая, на виду у всех?» — в ярости закричал я. Великан продолжал пялиться на меня. «А почему бы нет? В конце концов, она же не девственница, но, однако, мы на ней женимся. Я хотел спуститься с кургана ей навстречу, но тут, как из-под земли, выскочили мальчики-близнецы и загородили мне дорогу. Я попытался обойти их, но они мешали и не пропускали меня. Я в гневе замахнулся на мальчиков, «Не бей их!» — взревел кривой. «Я, теряя самообладание, обернулся к нему. А кто они, собственно, такие?» Великан не произнес ни слова. «По аллее между рядами всадников, насаженных на колье, медленно приближалась моя сестра».